Глава 23. Кое-что о неприятных встречах. «Я ожидал, что Анастасия поведет нас в один из парадных залов. Кажется, кое-где на стенах я видел картины. Но нет. Когда мы забрались по разлапистому клену в поместье, она повлекла нас в останки земляного кигельбана на первом этаже. «Вон, на той стене», — сказала девушка, указывая на самый темный угол. «Только надо побольше света». Вильям, уже переодевшийся в свой привычный вид, подкрутил свою алхимическую лампу, и сламандра засветилась ярче. Это была не картина и не гравюра. Это был просто набросок. Чуть ли не углем на стене. Нарисован явно после того, как усадьбу покинули Демидовы. В центре — овал на двух закорючках, изображающих ножки. С одной стороны человек в камзоле, пышном кудрявом парике и туфлях с пряжками с другой растрепанной в рабочем халате и фартуке, но лица одинаковые. Впрочем, прорисованы они особенно не были. Неизвестный художник был, несомненно, талантлив, но передать черты лица не старался. Это мог быть и Яков Брюс, и любой другой человек, одетый согласно моде той эпохи. «Понимаете теперь, почему я удивилась?» Анастасия отвернулась. «Интересно, что это может значить?» что в усадьбу, кроме нас, кто-то все-таки заходил, — пробурчал Вильям, — и что нужно быть внимательнее. Давайте сделаем то, зачем пришли. Осмотрим каретные сарай. Всего каретных сараев в усадьбе Демидовых оказалось пять. Если внимательно присмотреться к саду, то до сих пор была заметна мощенная дорога, упирающаяся в глухую стену доходного дома по конному переулку. То есть парадные ворота усадьбы, к которым гости подъезжали на каретах, были в том месте, где сейчас возвели многоэтажный дом. Кареты подъезжали к двойной изогнутой лестнице сквозь яблоневый сад, гости выходили на мраморные плиты и поднимались по ступеням, а кучер проезжал дальше. Замки на сараях проржавели намертво. Но сами ворота все еще были крепкими. Толстенные дубовые доски, покрытые узорчатой резьбой, окованные металлом, выглядели практически монолитными. Не всякий таран выбьет. Анастасия повозилась немного с замком, потом дернула плечиком и сообщила, что проще замок вместе с петлями вырвать. Открыть его не получится. Сперва мы возились довольно долго. Все-таки прежние хозяева усадьбы постарались на совесть, а безжалостно ломать двери не хотелось. Пустой, разочарованно развела руками Анастасия, когда ворота с надсадным скрипом наконец-то открылись. А что ты надеялась здесь найти? спросил я. Демидовы же покинули эту усадьбу, значит, и весь транспорт забрали с собой. Так странно. Девушка стояла на середине просторного пыльного помещения и оглядывала его голые стены. Каретные сараи есть, а конюшни нет. Может, конюшня была в том месте, которое сейчас застроили соседними домами? Я тоже протиснулся в неширокую щель между тяжелыми створками. В косых лучах солнца, проникших внутрь, наверное, впервые за полсотни лет, Плясали пылинки. Дома проходят строго по границе усадьбы. Девушка задумчиво потерла лоб. Ни пяди земли Демидовых не занято. А еще, кажется, ломать стену будет не такой уж простой задачей. Да уж, построили на века. Я постучал кулаком в кирпичную кладку. Надо же, даже не раскрошился за это время. Надо открыть остальные двери. Глаза девушки азартно заблестели, она выскочила наружу. Второй каретный сарай оказался братом-близнецом первого. Чтобы подобраться к остальным воротам, понадобилось взяться за грабли и топор. Разросшиеся кусты рос облетали их колючим благоухающим пологом. Даже жаль было такую красоту разрушать, но Анастасии уже охватил исследовательский запал. Она бежала, снародовала вилами, срывая колючие плети, покрыты ароматными красными и белыми цветами. Приз ждал нас в четвертом сарае. Створки ворот нехотя и со страшным скрипом разошлись, и сквозь щели мы увидели вовсе не пустую пыльную темноту. Солнечный луч блеснул и рассыпался на множество ярких искор. Вот она, Анастасия радостно взвизгнула. Я знала, что где-то она должна быть. Давайте откроем ворота полностью. Еще полчаса возни с вилами и лопатой, чтобы отгрести от створок землю и убрать остатки колючих стеблей. Это была не совсем карета то есть впрячь лошадей в нее было возможно. Этот вариант движителя создателями тоже был предусмотрен, но по задумке ездить она должна была сама. Самоходная карета. Вильям коснулся выпуклого стекла одного из лобовых фонарей. Ей же лет 70 уже должно быть, или даже больше. Машина была покрыта пылью. Кое-где ее лаковая поверхность бортов потрескалась. Будка была и правда больше похожа на карету, чем на автомобиль. Громоздкая, вся состоящая из изогнутых линий, украшенная металлическими цветами. Выпуклые фары-фонари, нависающие над полированной до идеальной гладкости ажурной решеткой, делали морду этой кареты сонно-высокомерной. Выполнено сие чудо техники прошлого было в черно-золотых тонах. «Ужасно шумная, сказала Анастасия, выбираясь из-под днища. «Когда она вообще успела туда залезть?» «Как паровой трактор. Она даже на ходу». Надо только почистить и смазать. Даже ворота за эти годы проржавели. А с этой телегой ничего не случилось. Вильям похлопал машину по запыленному глянцевому борту. Ага. Но с девушки был смазан пылью. Зато лицо светилось абсолютным счастьем. Это Сильфида, самоходная карета Афанасия Демидова. Он ее для своей невесты собрал, а она прямо со свадьбы сбежала. И он ее бросил тогда и больше никогда не заводил. И другим не позволил. Она на паровом двигателе работает?» Спросил Вильям, поворачивая вычерную ручку на дверце кареты. Та поддалась, хоть и с небольшим скрипом. Внутри были красные кожаные кресла. «Ага», — снова ответила Анастасия. «Тут есть кое-что странное. Пока не пойму, что именно». «Выехать на таком на улице Петербурга — это произвести настоящий фурор», — хмыкнул я. «У императора автомобиль поскромнее будет». «Это если нас вообще заметят». Анастасия хихикнула. «Но на самом деле, если уж и выбирать машину, то...» «Нет, с ней правда что-то не так», — сломано, спросил я. «Нет», — девушка нахмурила лоб. «Просто в ней есть какая-то, не знаю, может, магия или алхимия какая-то. Надо будет ее разобрать и посмотреть. Демидов не смог бы построить магический автомобиль», — сказал я. «Он же не был дворянином». Зато у него вроде как был сердечный дружок-приятель из Голицыных», Анастасия скривила гримаску. «Мог и подсобить. Правда, потом невеста как раз с ним избежала сбежала». «Кто-то из Голицыных женился на простолюдинке?» — удивился я. При упоминании Голицына больно кольнуло сердце. «Моя невеста тоже, получается, сбежала к Голицыну». «Так она и не была простолюдинкой», — хмыкнула Анастасия. «Это была баронесса Маргарета Розен». «Ах, вот это какая история!» — я усмехнулся. Эту семейную байку Иоанн мне даже рассказывал. Правда, не уточняя, что его прадед, красавицу Маргаретту, отбил у кого-то из Демидовых. Демидовы в его истории вообще не фигурировали. Зато была дуэль с долгоруким, посмевшим критиковать акцент девушки. Было бегство и тайное венчание, потому что родня была против этой курлянской выскочки. И то, что она была невероятно красива, никак суровые родительские сердца не согревало. Я вдруг понял, что у меня дрожат пальцы. Упоминание Голицына всколыхнуло целую бурю воспоминаний о тех днях, когда мы еще были лучшими друзьями. Я доверял ему как себе, или даже больше, чем себе. Иоанн был холоднокровный, рассудительный. Его советы всегда были точны и своевременны. Проклятие. В горле встал колючий ком. Глаза предательские защипало. «Сегодня как-то особенно жарко», — сказал я. «Давайте я быстро пробегусь до сенного рынка, принесу нам чего-нибудь прохладительного». Я выскочил из каретного сарая до того, как Вильям или Анастасия успели мне что-то ответить. По открытым воротам забираться стало еще проще, так что я почти взлетел на крышу и соскользнул по клену с другой стороны в считанные секунды. Шел я стремительно, почти бежал. Не хватало еще разрыдаться от избытка чувств. Сбавлять шаг и замечать окружающую реальность я начал уже, когда почти вышел на Сенную площадь. Я остановился и перевел дух. Почувствовал, что надо выпить чего-нибудь крепкого. Подавил это сиюминутное желание, огляделся. Торговый день был в самом разгаре. Палатки, лотки, прилавки, уличные зазывалы, торговцы в разнос, продавцы всякой снеди с тележками. И здесь же возы сена и дров. Лошадники, телеги и фургоны. Я свернул налево, лавируя по расставленным прямо на тротуаре столиком и бочкам, выполняющим роль столиков. Большинство едальных и питейных заведений уже работали, но не сказать, чтобы среди дня здесь было много посетителей. Торговцы из тех, что поуспешнее, заскакивали перехватить кусок пирога и кружечку пива. Домработницы в строгих форменных платьях и фартуках Иногда позволяли себе рюмочку ликера на сэкономленные на покупке зелени, мяса и овощей деньги. И прилично одетые юноши род занятий которых можно было определить разве что по нервно-косящему взгляду. Впрочем, возможно, это были вовсе не мошенники, а сбежавшие из занятий студенты. Я засмотрелся на девушку в клетчатом платье, которая лениво пощипывала струны гитары и налетел на какого-то прохожего. «Смотри, куда прешь, дохляк!» Прохожий силой толкнул меня в сторону, и я чуть не угодил под колеса тележки торговца сушеной рыбой. Но вот голос прохожего я узнал. Как и его самого. Это был князь Вяземский. Я спешно опустил лицо и пробурчал неразборчивые извинения. Но на меня он уже не смотрел. Все его внимание было поглощено общением с женщиной, которая шла рядом с ним. Дама была похожа на учительницу из школы благородных девиц. Несмотря на теплую погоду, она была одета в глухое длинное черное платье, волосы ее уложены в идеальную высокую прическу, которую венчала черная же шляпа с валеткой. Она была значительно старше князя, но на родственницу при этом не похожа. Они прошли мимо меня, как мимо пустого места, продолжая увлеченно общаться. Сначала я подумал, что странно, что князь меня не узнал. Он же в ту ночь вроде что-то про меня понял и даже собирался захватить хотя с другой стороны тогда я выглядел как обычный оборванец из Вяземской лавры, а сейчас как ученик старшей школы среднего достатка. Кроме того, ему явно сейчас не до меня. Я пристроился вслед за ними, так, чтобы видеть их спины, но не совсем рядом, чтобы между мной и этой парочкой шли другие прохожие. Мне ужасно хотелось послушать, о чем они говорят, но да сливаться с окружающей обстановкой, как у Анастасии, у меня не было. Так что я решил не рисковать. На Сенной площади князь и его спутница не задержались и пошли дальше по Садовой, мимо Юсуповского сада, мимо дома городских учреждений. Они шли довольно быстро, будто не просто прогуливались, а точно знали, куда направляются. Они пересекли Вознесенский проспект, Большую Подьяческую и свернули в Никольские ряды. Здесь я постарался подобраться поближе, чтобы в толпе случайно их не потерять. В будущем Никольский рынок станет местом приличным, респектабельным и даже модным. Но это благословенное время для этой торговой клайки настанет не меньше, чем через лет 30. А пока это было еще одно скопище низкопробных обжорок, распивочных, закусочных и рюмочных. Все пространство между заведениями занимали, как и из чего попало сколоченные прилавки, прикрытые собранными из одних заплат навесами. В каком-то смысле это место мало чем отличалось от сенной площади. Князь и его дама уверенно прошли сквозь торговые ряды, как будто уже не впервые здесь бывали, и скрылись за потемневшей от времени и грязи деревянной дверью, которая когда-то, кажется, украшала вход в более респектабельное место. Пока ее не сняли с петель и не принесли, доживает свой век заведения под названием «Царская удача». Не особо задумываясь, что это за место, чем там кормят, поэты и какие услуги оказывают, я проскользнул внутрь вслед за толстячком с одутловатым лицом любителя выпить. На несколько секунд я замер на пороге, ожидая, когда мои глаза привыкнут к полумраку. Окна в этом заведении были, но изнутри они были прикрыты тяжелыми и совершенно непроницаемыми для солнечных лучей портьерами. Если, конечно, этим словом можно назвать простые черные полотнища, закрывающие стены от пола до потолка. «Тебе чего, пацан?» Сказал официант, который сам недалеко ушел от моего возраста. Разве что у него уже пробились усы. Я быстро осмотрелся. Зал был поделен на две половины. Справа стояли обычные столики, слева столики стояли в кабинках, которую сидящие внутри люди могли прикрыть от посторонних глаз, задернув шторку. Некоторые так и сделали. Три из семи занятых кабинок были закрыты. Слушай, тут такое дело. Заговорщически сказал я таинственным шепотом. Сюда зашла моя мать с каким-то хлыщом. Посади меня за какой-нибудь столик, чтобы я видел выход. А меня было не очень заметно, а? С чего бы мне тебе помогать? Официант презрительно прищурился. Так я же не просто так буду сидеть. Я подмигнул. Закажу чего-нибудь, а потом чаевые оставлю. «Деньги покажи!» — неприветливо буркнул официант. Я достал из кармана бумажный рубль и помахал у него перед носом. А про себя подумал, что чьи выход меня он вряд ли дождется. Столик он мне выбрал не самый удачный. Выход действительно было видно, но вот зал с кабинками просматривался не весь. Часть загораживала ширма, часть — здоровенный куст гибискуса. «Почему сюда вообще приходят?» — подумал я, отпивая глоток невкусного жидкого морса. Дорого, невкусно, и официанты хомоватые. В этот момент шторка на одной из кабинок открылась, и из нее вышел пузатый дядечка с козлиной, сидеющей бородой, а вместе с ним две юные барышни. Козлобородый вид имел сытый и самодовольный. Ну что ж, кажется, это и был ответ на мой вопрос. Не то, чтобы мне была сильно интересна личная жизнь молодого князя Вяземского. «Даже если он пришел сюда, чтобы уединиться до всяческих утех с дамочкой вдвое себя старше, то мне это что с того?» «Я присяду тут, вы не против?» — раздался над моим ухом неприятный слегка шепелявый голос. «Вы вообще-то против?» — сказал я и посмотрел на своего неожиданного собеседника. Он был невысоким, средних лет, с лицом, которое было бы неприметным, если бы не щегольские подкрученные усы которые из-за этого несоответствия оказались приклеенными. На голове его была круглая соломенная шляпа, а одет он был по погоде в мятый летний костюм. И для этого места выглядел, пожалуй, чуть более прилично, чем требовалось. Такой посетитель больше бы подошел для Невского или набережной Мойки. «Но я все равно присяду», — мужчина осклабился, «потому что в этом заведении несовершеннолетние не имеют права находиться без сопровождения». «Я совершеннолетний». Буркнул я и снова сделал глоток морса. Скривился от кислятины. Как знать. Незнакомец откинулся на спинку стула и вытянул ноги в запыленных лаковых ботинках. А не желаете интересную историю? Один взрослый дяденька должен был следить за тем, чтобы у одного юного мальчика было все, ну, скажем так, неплохо. Однажды дяденька отвлекся на свои дела, а мальчик вдруг исчез, растворился как призрак. Первого дяденьку наказали и велели немедленно отыскать мальчика. Но ему не удалось. И тогда они захотели нанять другого дяденьку. Сыщика с дипломом, можно сказать. Который отказался, потому что не любит искать всяких пропавших мальчиков. И вот идет этот дяденька. Который сыщик или который мальчика потерял? Спросил я самым серьезным видом. Сыщик, конечно. Незнакомец улыбнулся одними губами. Взгляд остался холодным и колючим. И вдруг видит этого самого мальчика, который почему-то из оборванца превратился во вполне приличного юношу и вроде даже прибавил в весе. Ба, какая удача, правда же? И что прикажете теперь делать этому сыщику? Так если он отказался от работы, то какое ему теперь дело до этого мальчика? Спросил я. Этот тип людей был мне знаком. Такие служат в тайной канцелярии и в разыскном отделе багровой бригады. Цепкий взгляд и неприметное лицо которое легко изменить до неузнаваемости какими-нибудь дурацкими усами. А что, если метаморфозы этого мальчика вызвали любопытство у самого сыщика? Незнакомец снова улыбнулся, блеснув желтыми зубами заядлого курильщика. Нет, определенно эти усы наклеены. У его бровей совершенно другой оттенок. «Кто вы такой?» — быстро спросил я. Если присмотреться, его лицо даже кажется немного знакомым. Будто я уже встречался с ним или с кем-то из его родственников. «О, вы хотите познакомиться?» Он склонил голову на бок, как любопытная ворона. «Бенкендорф моя фамилия, если вам это о чем-то скажет. Митрофан Генрихович Бенкендорф».